Глава 5. Василина. Лерка, ты можешь в это поверить? Разочарованно рассматривая старую дырявую шапку, иронично хмыкнула я. Это как на первом курсе старшие разводят новичков. Отбросила бесполезный хлам и мознула равнодушным взглядом по пачке листов, покачала головой. Кто-то из поподанцев обладал хорошим чувством юмора. Помощница не могла мне ответить, ведь она осталась в нашем родном мире, но будь Валерия здесь, она всё равно бы не отреагировала на моё ворчание. Привыкла, что я разговариваю сама с собой, обращаясь к ней, лишь смеялась, что она моё альтер-эго. Итак, что мы имеем? Заглянув в несколько коробок и не обнаружив в них ничего, кроме старья, продолжила я: "Магия в дизайне есть. Это факт. иначе бы я сюда не попала. И судя по всему, та громадина с щупальцами тоже отсюда. Возможно, это некая дверь, люк, который закрывал ход в этот мир. Я достала из ближайшей коробки старую лампу и машинально протёрла на ней пыль. Глядя на своё мутное изображение, предположила: возможно, через него сюда попадут и другие. «Не зря же нам запретили раскопки сразу, как мы обнаружили это». «Хм...» «Грязь легко отходила, и я от нечего делать продолжала аккуратно чистить металл». «Но это мое открытие! Я попала сюда первой! Предыдущие не в счет! Они лишь желали вернуться! А я хочу изучить этот мир и его историю!» «И как же?» «Как-как?» пробормотала я, любуюсь блеском вычищенной лампы. «Для начала освоюсь и не дам мистеру тёмному вышвырнуть меня отсюда. А там...» «Стоп!» Внезапно осознав, что не Лера задала мне вопрос, я сначала посмотрела на дверь. Это мог быть гном, который забыл дать мне какие-нибудь ценные указания, или же сам куратор, мечтающий как можно скорее избавиться от воровки. Но там никого не было». Нахмурившись, я внимательно осмотрелась и громко спросила: "Здесь кто-то есть?" Галлюцинациями я никогда не страдала, поэтому верила лишь в то, что вижу и слышу, и не подвергала это сомнению никогда. Поэтому сразу поверила в наполняющие дезанмагию и в то, что это другой мир. Здесь точно кто-то есть. "Выходи", приказала я. "Не могу" услышала в ответ тихое хихиканье я я уже весь вышел откуда насторожилась я из лампы, конечно, юрничал мой скрывающийся собеседник я джин не узнала нет спокойно ответила я до сегодняшнего дня я ни разу не общалась с джиннами и не знаю, как их узнавать может у вас особый тембр голоса «Не говори, что ты меня не видишь», — неожиданно обиделся тот. «Уговорил, молчу», — кивнула я и на всякий случай еще раз внимательно осмотрела завалы. «Здесь такой бардак, что неудивительно. Если ты размером с пальчик или около того, то и не надейся, что я тебя замечу». «С пальчик?» — пикнул мой невидимый собеседник. «Да ты что, женщина? У меня все с размерами в порядке. Никто не жаловался». И ты не будешь. Не говори гоб, пока не перепрыгнешь гроб, отшутилась я. Ты откуда такая саркастичная взялась? умилился джин. Из другого мира, поведала я. А, попаданка! совсем развеселился он. Так да ясно. Что ясно? заинтересовалась я. Да вы слепые, припечатал он. Не умеете видеть. Я умею, возразила я. Замечаю малейшие детали. Иначе не стало бы археологом. «Архи... кто?» Снова озадачился он, но тут же расхохотался. «Точно! А орок же тебя археомагом назначил. Будешь нас разбирать!» «Кого вас?» Уточнила я и, покрутив в руках лампу, покосилась на листы бумаги. Усмехнулась. «Хочешь сказать, что в этих коробках не хлам, а списанные в архив магические артефакты?» Ситуация всё больше и больше походила на посвящение, которое устроили старшие новичкам, когда на первом курсе мы отправились на первые в жизни раскопки. Возможно, и в дизайне существуют свои традиции. Раз уж тут по поданцы появляются настолько часто, что даже есть куратор. Гномы и его дружки явно решили посмеяться надо мной, но не на ту напали. Раз уж я дольше всех продержалась на испытании, то и в дизайне не ударю в грязь лицом. Цель любову посвящение понять, кто что собой представляет. Проверка. И чтобы это выяснить, мне должны дать некое задание. Сделать вид, что поверила в невидимого джина, хм, запросто пройти загадочное испытание, да коклапатка и бровку сделать. Хорошо. Я осторожно оглянулась на стул, вид у которого был настолько плачевным, что я не решилась опуститься на него. поэтому присела на край стола и скрестила руки на груди. «Чего ты хочешь?» «Я?» — голос прозвучал, да нельзя удивлённо. «Обычно это меня о чём-то просят. А ты так в лоб. Чего я хочу? Чего же? Я ведь точно чего-то должен желать». Наступила тишина, которую я не спешила нарушать. Игра ли это, смогу определить, лишь подловив своего собеседника на чём-либо. А это проще сделать, когда он говорит? а я молчу. «Хочу...» — вернулся голос и решительно закончил. «Чтобы ты меня видела!» Внезапно защипало глаза, будто в них песок попал, и я тихо выругалась. Потерла горящие веки, а когда все прошло, вновь подняла голову и вскрикнула от неожиданности при виде высокого и необычайно дородного синего мужчины. «Что?» довольно оскалился тот и неторопливо провёл ладонью по волосам небесного оттенка впечатлена моей красотой да что же вы в вязане все голышом-то дефилируете возмутилась я и потребовала немедленно одентесь раздался хлопок откуда не возьмись повалил дым и когда он рассеялся передо мной стоял тот же самый синий мужчина но уже в костюме Кобковые брюки и свободная рубашка на выпуск той же фирмы, что нравилось носить мне. Женские. Завершали образ гламурного голубка белоснежные кроссовки с розовыми шнурками. "Издеваешься?" возопил Джин. "Да ты обязан исполнять мои желания", потирая руки, догадалась я. "Гадство", приуныл тот.